Глава двадцать четвертая. Эдбург нас встретил промозглой дождливой погодой. Мелкими перебежками, делая кратковременные остановки под крышами магазинчиков и трактиров, чтобы тетушка могла отдышаться, я и мадам Ирма, несмотря ни на что, все же благополучно добрались до стоянки кэбов. На улицу Роудрис распорядилась, подходя к первому же извозчику, который в один миг, слетев с козел, любезно распахнул перед тетушкой дверь. Мне же оставалось мысленно поторапливать мадам Ирму побыстрее забраться в экипаж. Дождь, казалось, припустил еще сильнее, а зонт прикрывал лишь мою голову и плечи, так что низ моего новенького костюма мог пострадать, чего бы мне не хотелось. — Как прикажете, мадемуазель, отозвался мужчина. Забрав у меня чемодан, он ловко его закинул в ящик, расположенный за кабиной. И, проходя мимо двери, якобы нечаянно подтолкнул плечом под зад мадам Ирму, видимо, ему тоже не хотелось промокнуть. — Спасибо, — улыбнулась любезному и находчивому извозчику, запрыгивая в кэп следом за недовольно фыркающей тетушкой. Дверь за мной тут же захлопнулась, карета качнулась и покатила по вымощенной камнем дороги. — Наверное, надо сначала заехать в Констеблем, — промолвила тетя, тяжело вздохнув. И вопросительно на меня посмотрела. «Нет, я отвезу вас домой. К констеблям я съезжу одна. Вопросы с похоронами я тоже решу. Вам не о чем беспокоиться». «Ты изменилась, Кэтрин. Повзрослела. Стала такой важной», — с улыбкой проговорила мадам Ирма, продолжая судорожно сжимать в ладони носовой платок. «Мне стоит выехать из твоего дома». «Зачем?» — искренне удивилась, нетерпеливо поглядывая в окно но за пеленой дождя было сложно разглядеть, где мы ехали. «Ну как? У тебя будет своя семья, я буду там лишняя. Я не планирую возвращаться в Эдбург, а о продаже дома даже не думала, так что вы можете оставаться в особняке Марлоу. Если у меня изменятся планы на его счет, я вас предупрежу, и мы вместе решим вопрос с вашим проживанием. А вообще, пока рано это обсуждать. Мадам Ирма, моя мама увлекалась азартными играми». — Что? Нет? Как ты могла об этом подумать? — неподдельно возмутилась женщина, сурово сдвинув свои излишне выщипанные брови. — Уверены? Вы могли не заметить пагубную привычку своей сестры, — настояла я, хотя, признаться, сама сомневалась в этом бреде, что был указан в отчете знакомого мсе Оуэна. Нет, Жанет, конечно, не образец благодетели, но она никогда не поддавалась низменным страстям. Она даже трубку отказалась курить, когда несколько лет назад Эдбург захватила эта дурная привычка. — А что ее связывает с семьей Тиммонс? — Кем? — с недоумением уточнила женщина, бросив на меня затравленный взгляд. — Мсье Льюис Тиммонс, отец Бриджит, — пояснила, не отводя взора от мадам Ирмы. Ее удивление было слишком неправдоподобным. — Ничего, Бриджет была твоей лучшей подругой и всего лишь... Я допускаю, что они пересекались на приемах, но близко. Мадам Ирма, хватит. Что вы скрываете? Мадам Жанет больше нет, и... Господи, Жанет умерла!» Вдруг зарыдала тетя, протяжно завывая и судорожно всхлипывая. Так что я была вынуждена прекратить свои расспросы, успокаивать, впрочем, тоже не стала. Возможно, выплакав свое горе, женщине полегчает. Остаток пути прошел невесело. Одно радовало — закончился дождь, из-за серых туч выглянуло солнце, а над городком повисла яркая радуга. Отвернувшись к окну, я отрешенно наблюдала за проплывающими мимо особняками, мысленно выстраивая план своих дальнейших действий. Мне не хотелось задерживаться в Эдбурге больше, чем на два дня, и я выстраивала оптимальный путь для разрешения всех неотложных вопросов. — Прибыли, мадемуазель! — объявил извозчик. Наше транспортное средство несколько раз дернулось и остановилось, а через секунду распахнулась дверь. — Осторожно, госпожа, здесь лужа. Еще испачкаете свои туфли. Я бы ближе подъехал, да только у ворот КЭП стоит. — Да, — рассеянно промолвила и попыталась высмотреть незваных гостей, но из экипажа никто не выходил и, ссыпав в ладонь возничего звонкие монеты, проговорила. — Мадам Ирма, мы приехали и, кажется, у нас гости. Мсье, отнесите мой чемодан на крыльцо. — Гости? Разве они не знают, что у нас траур? — высказалась тетушка, грозной фурией выбираясь из кареты. Предупредить, что под ногами лужа, я попросту не успела, так что настроение у женщины, ступившей в грязную и холодную воду, не улучшилось, и та, что-то недовольно буркнув себе под нос, направилась к припаркованному кэбу. Но едва ей стоило выйти на тротуар и всего на пару шагов приблизиться к воротам особняка, как из экипажа выпорхнула мадемуазель Бриджет. Мадам Ирма, добрый день! Какое горе! Я только что вернулась в Эдбург и, узнав о случившемся, немедленно выехала. — Кэтрин! — ошеломленно воскликнула девушка, не сразу меня узнав. Бриджит едва заметным кивком поприветствовала девушку, даже не пытаясь скрыть свою насмешливую улыбку. — Но как? — на миг задохнулась от зависти бывшая подружка, оценивающая, оглядев меня с ног до головы. — Тебе не идет этот... — Мадам Ирма, нам пора! — прервала Бриджит и, окинув подругу надменным взглядом, направилась к особняку. Мысленно сама себе поаплодировала за предусмотрительность и, наконец, примирилась с неудобством, которое я пережила в поезде из-за узкого наряда. Модный в этом сезоне костюм идеально подчеркивал фигуру. Оттого не все могли себе позволить это новшество от знаменитой мадам Сильвин. Что ж, не зря терпела. Завистливый взгляд мадемуазель Бриджит в буквальном смысле меня исцелил. — Кэтрин, если потребуется моя помощь, ты не пригласишь меня в дом? — Нет, — коротко ответила я. Также коротко кивнула старому дворецкому и, наконец, прошла в холл. За мной проследовала мадам Ирма, не приминув едва слышно заметить. Ты была невежлива. Я знаю, довольно улыбнулась, на ходу снимая шляпку. Томас, распорядись приготовить обед на две персоны, и немедленно подай в кабинет чашку кофе. Как прикажете, госпожа, почтительно склонил голову дворецкий, забирая из моих рук шляпу и перчатки. Управляющий мадам Жанет приходил. Кто? Мсье Харли Крокет. «После смерти твоего отца Жанет рассчитала Эрса, который служил у твоего отца много лет, и наняла этого Харли», — пояснила мадам Ирма, неосознанно поморщившись. «Он вам не нравится?» «Мсье Харли — галантный, воспитанный мужчина, но его советы и рекомендации, я считаю, неразумны». «Томас, что хотел этот мсье Харли?» «Встретиться с мадам Ирмой» но, узнав, что она отбыла в Грейтаун, он ушел. — И ничего не просил передать? — Нет, мадемуазель Кэтрин, мне показалось, он торопился, — ответил дворецкий и, чуть помявшись, все же добавил. За день до гибели мадам Жанет у них вышел спор. Я не слышал, о чем они говорили, но мадам Жанет была раздражена и задумчива. — Мадам Ирма, — вопросительно посмотрела на женщину, но та выглядела растерянной и смущенной. «Меня не было в тот день в особняке», — после не слишком продолжительной паузы все же заговорила тетушка, снова стиснув в кулаке свой носовой платок. «Я помогала в приюте до самого позднего вечера, и мсье Онор любезно предложил мне остаться в свободной комнате». «Ясно. Что же, я непременно сообщу констеблям о споре между матушкой и управляющим. Томас, если он еще раз появится в мое отсутствие, в дом не пускай». «Мадам Ирма, идемте в комнату, мадам Жанет. Мне нужны все имеющиеся документы и письма». Она все хранила в секретере, а ключ всегда носила с собой. Он был в ее сумочке. «Которая пропала», — закончила за мадам Ирму и, бросив на дворецкого задумчивый взгляд, проговорила. «Томас, несите в покое мадам Жанет подходящий инструмент для вскрытия замка. Не беспокойтесь о сохранности мебели». «Если понадобится, мы доберемся до секретов матушки с помощью топора. И кофе с собой прихватите». Шокировав обоих своими словами, я, более не задерживаясь, устремилась на второй этаж, предчувствуя, что каждая минута промедления будет чревата неприятными для меня последствиями.